Давайте спасём бездушные пузыри или слабого человечка. Большой национальный скандал с пробиркой. Кто ещё помнит проходившие в Сенате дискуссии об открытии врата да и грехи анонимизма 2015 года постепенно утих. Но он оставил после себя не только горечь и повод для размышлений о недостатках биомедицинского образования в нашем обществе, но и также большую кастрюлю эксцентричных формулировок. которые, вероятно, будут жить ещё долго в общественном сознании. В дополнение к, вероятно, всем известным множественным эякуляциям женщин, против которых один из сенаторов категорически протестовал, рядом с опасными средствами контрацепции, распинаемыми другим представителем этой благородной группы, или наследие бесплодия, постулируемым третьим интеллектуалом, Бесплодие в противоположность стерильности связано с необратимой неспособностью зачать своё потомство. Например, в связи с отсутствием яичников. Следовательно, это обязательное расстройство, которое трудно унаследовать от родителей. Мне кажется, стоит помнить хрупкого человека, удаление которого врачами и учёными боялся один из депутатов. К слову, тоже доктор. О ужас! Кстати, причиной его беспокойства стало довольно простое утверждение профессора Кучинского, специалиста по гинекологии и акушерству, одного из самых опытных врачей по лечению бесплодия в Польше, члена команды, которая в 1987 году способствовала рождению первого ребёнка ин витро в Польше. Что, несмотря на благие намерения, не всегда результат оплодотворения можно описать как человека. Профессор Кучинский долго и терпеливо говорил о том, что во время создания эмбриона мы мало знаем о его дальнейшей судьбе и запланированной природой. Он может оказаться пустым, плодным яйцом, может быть пузырным запасом. Поэтому допущение априори, что каждый эмбрион является человеком, несовместимо с биологической наукой. Депутат X эмоционально повторяет: "Итак, вы, как учёный, человек, доктор «Будете решать, кто является человеком, а кто нет, исключая того, кто является слабым человеком». Упомянутый профессором «пузырный занос» действительно человек в исключительно хрупкой форме, хотя может, по крайней мере визуально, не настолько хрупкой, как пустое яйцо плода, которое, ну, просто пусто, в то время как в заносе у нас есть, по крайней мере, пузыри. Да, да. Вы правильно слышите. Пузыри. Также пузырики. Также говорят о картине Гроздьев винограда. Приятного аппетита. В конце концов, кулинарные метафоры в патоморфологии не являются нашим главным приоритетом. А начинается всё, конечно, с оплодотворения и создания зиготы. За исключением того, что при заносе всё веселье идёт не так с самого начала. Стандартное видение беременности представляет её как очень упрощённый процесс. Конечно, в этом нет ничего предосудительного, ведь подобные эмбриологические данные вряд ли кому-нибудь пригодятся в повседневной жизни. Но стоит помнить, что простая стандартная последовательность — оплодотворение, зигота, эмбрион, плод, обязательно улыбающийся и с большим пальцем во рту слюнявый розовый малыш, полна ловушек и богата различными... не всегда приятными сюрпризами. Сюрпризом, скрывающимся потенциально в самом начале процесса, может оказаться как раз занос. Просто иногда то, что возникает во время оплодотворения, никогда не превратится в ребёнка. Пусть даже и без головного мозга или даже без головы, оставаясь в виде массы пузырей, которые могут порвать беременную матку или превратиться в инвазивную форму и привести к развитию злокачественной опухоли. которая, как это любят, злокачественные новообразования может инфильтрировать, метастазировать и даже убивать. Так вот, обычно, как вы знаете, если слегка упростить, сперматозоид встречается с яйцеклеткой, проникает в неё, и после довольно сложного, многочасового процесса возникает зигота. Зигота, как правило, диплоидная. То есть, как и все клетки человека, кроме репродуктивных, имеет два набора хромосом. по 23 штуки в каждой, 46xX или 46xY в зависимости от пола, полученных из яйцеклетки и спермы, соответственно. Затем мыс делящиеся зиготы во время так называемого расщепления образуются последовательно идентичные клетки, называемые бластомерами, которые образуют морулу, состоящую из одинаковых клеток. Шарик, похожий на плод шелковицы. Морус полотнище шелковицы. Опять же, это довольно долговременный процесс. Мы достигаем стадии 16 маленьких шариков, бластомеров, в Моруле, примерно через 4 дня после оплодотворения, после чего происходит довольно существенное явление. Клетки начинают дифференцироваться и менять свое положение внутри раннего эмбриона, постепенно превращая шарик в нечто типа пузыря. Заполненная жидкостью дыра образуется в шелковице-подобном шарике, А клетки группируются в зависимости от их предполагаемой дальнейшей судьбы либо вокруг получающиеся полости, образуя трофобласт, который будет дифференцироваться в направление эмбриональной части плаценты, либо по стенке в форме папулы, узелка, называемой эмбриональным узлом, из которого, в принципе, будет развиваться эмбрион, затем плод и в конечном итоге наш гипотетический слюнявый малыш из предыдущего абзаца. Именно на этом этапе эмбрион начнёт гнездиться в стенке матки, что к концу первой недели должно у него получиться, если всё пойдёт хорошо. В случае молярной беременности, разновидности патологии, при которой плод перестаёт развиваться по каким-либо причинам или вообще отсутствует, весь процесс сходит с правильного пути уже на стадии встречи ооцита со сперматозоидами. Полный занос обычно начинается с повреждённого пустова яйца, потерявшего клеточное ядро. По большей части один сперматозоид, попадающий в такой пустой ооцит, просто удваивается, что приводит к диплоидной зиготе уже с полным набором хромосом 46XX. Зигота с двойной Y-хромосомой не выживает. Для выживания необходимо по крайней мере одна X-хромосома. Да, вы правильно понимаете, что большинство 85-90% заносов В определённом, довольно свободном смысле слова, это девушки. А откуда берётся меньшинство? Ну, у нас всё ещё есть пустое яйцо, лишённое генетического материала. Но на этот раз всё немного более эксцентрично. Пустая клетка встречает два сперматозоида на своём пути, достаточно функциональных, чтобы прорваться. Мы называем это явление диспермией. У людей полиспермия является чрезвычайно редким и патологическим явлением, у других видов бывает по-разному, хотя в конечном итоге в физиологических условиях только генетический материал одного сперматозоида получает возможность контакта с одной яйцеклеткой. У людей пустой ооцит дает избыточному сперматозоиду неожиданные возможности. В случае полного заноса эффектом диспремии будет зиготта, также состоящая, как и в первом случае, из исключительно мужского отцовского материала, но с возможностью мальчишеского набора хромосом 46XY при условии, что один из сперматозоидов нёс с собой Y-хромосому. Однако по-прежнему единственное генетическое имущество, оставленное зигостному эмбриону женщиной, Это митохондриальный геном. В отличие от частичных заносов, в которых в 90% случаев два сперматозоида оплодотворяют обычную здоровую яйцеклетку. В результате чего появляется чуть менее слабый человек с стройным набором хромосом. В 70% случаев с кариотипом 69XXY. Реже 27% 69XXX или 3%, 69 XY. С более низким в процентном отношении, чем должно быть, но всё же материнским компонентом. На первый взгляд, пока всё хорошо, правда? Произошло оплодотворение, возникла зигота, даже количество хромосом звучит нормально, не то что при триплоидном частичном занасе. В чём кроется проблема? Что ж, мы имеем дело с очень больной зиготой. С человеком, используя номенклатуру возмущённого депутата, чрезвычайно слабым. Хотя могло бы показаться, что у нашей больной заносной зиготты всё в наличии, циферки всё же сходятся, но реальность выглядит иначе. На пути к превращению её в младенца стоит феномен, называемый геномным импринтингом. Вы наверняка догадались, что активность отдельных генов не является постоянной во время эмбрионального развития. Различные структуры нашего тела в конечном итоге развиваются в разное время и с разными скоростями. Вы также уже знаете, что эмбрион в правильных условиях обычно стартует с двумя наборами генов. Зато определённой неожиданностью может быть то, что не всегда обе копии этих генов являются активными, и в некоторых случаях то, какой из них будет активен, напрямую зависит от его происхождения. отцовского или материнского, что в свою очередь определяют эпигенетические механизмы, которые происходят ещё во время гаметогенеза, образования гамет, то есть сперматозоидов и ооцитов. В основном, маркировка отдельных фрагментов ДНК путём их метилирования, прикрепления к ним метильных остатков, словно небольших карточек с примечаниями, напоминающими, что и когда считывать, какие инструкции реализовывать и так далее. В настоящее время мы знаем более сотни генов, регулируемых таким образом. Тот факт, что зигота имеет только генетический материал, полученный из сперматозоидов, представляется очень важным. Гены отцовского происхождения у человека имеют решающее значение прежде всего для развития трофобласта или плацентарной части эмбриона. в то время как гены, полученные из яйца, для той части, из которой в конечном итоге должен быть сформирован плод. Итак, вся или почти вся пара заноса переходит в развитие плаценты. И хотя теперь мы знаем, что отсутствие ткани плода не является, как считалось ранее, непременным условием для диагностики полного заноса, поскольку в некоторых случаях обнаруживаются скудные абортивные ткани плода, В лучшем случае это следы останки, например, красные кровяные тельца плода, тут же и остатки желточного мешка. Зато структуры плаценты растут очень успешно. При частичном заносе зародыш, а затем и плод, развивается посреди расширенной из-за увеличения доли отцовских генов плаценты. Хотя, как и триплоидальный, он имеет множество недостатков — Решения, которые хорошо работают на растениях, не обязательно хорошо служат человеку. Гексаплоидальная, то есть имеющая 6 наборов хромосом, пшеница обыкновенная, тритициум эстивум, прекрасно с этим справляется, как и многие другие виды растений, но в мире животных только определённые виды справляются с полиплоидией и им лекапитающие к ним не относятся. Однако вернёмся к плаценте. Обычная плацента плода которая является в основном временно перестроенной под влиянием гормонов слизистой оболочки матки и тканей плода, развивающихся из клеток трофобласта, то есть первоначально из стенки бластоцисты. Органа, из которого в первой неделе беременности возникают при участии эмбриональных тканей продольные, богато снабжённые кровеносными сосудами выступы, называемые ворсинками, образующими одну из трёх плодных мембран. Хорион представляет собой структуру визуально не очень интересную. В совокупности она, видимо, невооружённым глазом имеет структуру, покрытой плодными оболочками, довольно плотной, насыщенной кровью губки с дискообразной формой, уплощённой мякоти. Тем временем за нос, что ж, слово пузыри уже упоминалось. Зонасные пузыри также образуются у упомянутыми ворсинками, но ворсинки чрезмерно растянуты, даже до 2 см, раздутые, лишённые кровеносных сосудов, полые, покрытые разросшимся почти что раковым слоем клеток трофобласты. Вместо плотной губки они образуют известную из учебников виноградную гроздь, массу больших прозрачных ворсиночных пузырьков. Но я говорила, что слой клеток трофобласта разросся почти злокачественно. Верно? Это почти не является ошибкой. Вопреки распространённому мнению, сам по себе пузырный занос в большей части современной специальной литературы не рак. Почему же тогда заносы важны, кроме, конечно, разочарованных надежд тех, кто ждёт потомства? Что ж, заносы сами по себе не являются раком, но они связаны со значительно повышенным риском развития рака. Мы включаем их в группу заболеваний, которые в совокупности называются гестационной трофобластической болезнью. По-английски gestational trophoblastic disease, GTD. И они являются его самой мягкой формой. Всё, что выше обычного пузырного заноса, будь то полный или частичный, то есть, соответственно, инвазивный занос, хориокарцинома, а также плацентарная опухоль лилии, очень редкая и малоизвестная эпителиоидная трофобластическая опухоль уже можно описать как рак. Хотя терминологические различия могут иногда вызывать чувство путаницы. А так называемый инвазивный занос кочует в зависимости от источника по разным сторонам классификации. Всё чаще на стороне рака. Проблема в том, что, по крайней мере, частично, заболевания, классифицированные как GTD, являются определённым континуумом. И насколько частичный занос редко вызывает у пациентки дополнительные проблемы, только в исключительных случаях ассоциируется с прогрессированием заболевания до 4-5% случаев. Настолько ситуация с полным заносом принципиально иная. Даже 1/5 полных заносов превращается в инвазивные заносы, и это тот момент, когда слабый человек начинает действительно быть опасным для своего носителя. Это, конечно, совсем не означает, что занос как поражение само по себе безвредно. Наличие только наших пузырчатых масс достаточно, чтобы молярная беременность стала угрозой для женщины. Есть случаи, когда такая беременность осложнялась разрывом матки, хотя разрыв органа является более частым усложнением в случае инвазивного заноса, потому что именно он, как следует из самого названия, связан с инфильтрацией глубоко в стенку матки, что делает ее гораздо более уязвимой. Это, впрочем, не единственная проблема. Инвазивный занос не только инфильтрует, но также и метастазирует в 20-40% случаев, и не только где-то рядом с маткой в малом тазу и среди окружающих органов. Метастазы заноса могут даже достигать головного мозга. Более редким, около 2-3%, хотя и гораздо более опасным последствием полного заноса, может однако быть что-то, что метастазирует значительно охотней, а именно рак хорионо. Хориокарцинома. Это не болезнь, которая проявляется исключительно как осложнение при малярной беременности. Хориокарцинома может развиться после пузырного заноса. Примерно половина хориокарцином как раз является результатом беременности, осложненной заносом. Но также и после выкидыша, после нормальной, здоровой, закончившейся родами беременности, а также после внематочной беременности. Наконец, хориокарцинома может также редко, к счастью, развиваться как первичная злокачественная опухоль половых органов, как у женщин, так и у мужчин, по совершенно разным механизмам, похожим скорее на патомеханизмы образования тератом. Зато занос явно вызывает предрасположенность к развитию этой патологии. И хотя изначально болезнь может не иметь однозначных симптомов, сама опухоль обладает уникальной тенденцией проникать в кровеносные сосуды. Более 90% пациентов уже имеют метастазы в лёгких на момент выявления рака. К счастью, своевременно обнаруженная злокачественная хориокарцинома или во всяком случае её подтип, который связан с стравобластическим заболеванием, поскольку хориокарциномы, развивающиеся как первичные, так и называемые герминальные, опухоли яичников и яичек, имеют более плохой прогноз и ведут себя более агрессивно. Хорошо реагируют на химиотерапию. хотя химиотерапевтическая устойчивость или рецидив заболевания наблюдается примерно у 20-30% пациентов, особенно у пожилых с более крупными опухолями, с более высоким уровнем хорионического гонадотропина, секретируемого хориокарциномой. Из-за различных неприятных осложнений слабого человека в форме заноса его обычно следует употреблять. просто удалить. Как рекомендует Королевская коллегия акушеров и гинекологов, опорожнение полости матки с помощью отрицательного давления является методом выбора. И именно это, вместе с надлежащим мониторингом пациенток на предмет постоянных изменений, возможной химиотерапией в некоторых случаях и рекомендациями временно использовать контрацепцию, должно положить конец делу. Но Самое важное, оно связано с нечастой ситуацией, когда пузырный занос возникает во время беременности близнецами, конечно, не однояицевой, и со существует с живым, здоровым плодом. Это очень редко. Считается, что подобная беременность может встречаться один раз на примерно 200 заносов, которые в конце концов сами по себе не являются распространённым явлением. Это только одна на 600-2000 беременностей. Так что речь об одной из 22-100 тысяч беременностей. Здесь нет чётких данных. Поддержание подобной беременности в некоторых случаях возможно. Шансы достигают даже 40%, по мнению некоторых авторов. Но за счёт увеличения риска развития упомянутых злокачественных изменений у более чем 40% женщин, решившихся на такой вариант, также развивается причисляемая к трофобластическим опухолям так называемая хроническая трофобластическая болезнь. Решение о возможном продолжении беременности таким образом обычно оставляют пациентки. Однако не везде как оказывается, В медицинской литературе описывается громкий случай, когда в подобной ситуации оказалась беременная близнецами пациентка с пузырным заносом. Она поступила в католическую больницу в США. Католические учреждения занимают 1/6 часть рынка медицинских услуг в США. С кровотечением из половых путей, то есть с угрозой жизни, ей было отказано в прерывании беременности, и не из-за убеждений врачей, Они, независимо от своего негативного отношения к прерыванию беременности, понимали серьёзность ситуации. Комитет по этике больницы не дал им согласия на аборт. Существует некоторая обеспокоенность по поводу того, что этот комитет также откажется в случае беременности такого типа, осложнённой инвазивным заносом. Такие случаи также известны медицине. Известны, впрочем, ещё более драматичные, когда у беременной Инвазивный занос, сопровождающий здорового близнеца, уже начал метастазировать. На поздних сроках беременности есть шанс спасти близнеца, не затронутого заносом, за счёт ускорения родов или кесарево сечения, но нельзя предполагать, что это всегда будет осуществимо. Также интересно, как такую ситуацию оценил бы депутат, обеспокоенный судьбой слабого человека? Ведь он был особенно возмущён заявлением, что оплодотворение не всегда даёт результаты, которые стоит защищать. А что, если добавить в список такие необычные и потенциально смертельные случаи, как внематочная беременность, осложнённая заносом? Малярная внематочная беременность — настоящее сборище невезений, несчастливый лотерейный билет. Говорят об одном, может быть, двух случаях на миллион. Но ведь с кем-то всё же эти два случая на миллион происходят? Или, может быть, мы ещё больше по осим ставке? Осложнённая заносом вниматочная беременность, сопровождающая здоровую беременность близнецами. Давайте представим, что рядом с вниматочной беременностью в то же время, вместе с совершенно подходящим для беременности внутриматки, развивается вторая. совершенно здоровая беременность. Тогда речь идёт о гетеротопической беременности. Итак, уже были описаны истории, в которых здоровый плод, находящийся в матке в качестве соседа или, может быть, более того, судя по позднему генотипу соседки, имел внематочную молярную беременность в маточной трубе, грозившую не только развитием опухоли, но и разрывом маточной трубы. Природа может удивлять. Её сюрпризы бывают жестокими. Между тем, концепция, предложенная профессором Кучинским и указывающая на спорный этический статус по крайней мере некоторых эмбрионов, отнюдь не нова, даже для ещё более серьёзных религиозных мыслителей. В случае заноса у нас также есть К счастью, для больных мнение выдающихся католических богословов, согласно которым такой эмбрион не является ни человеком, ни даже отдельным организмом, потому что он повреждён с самого начала и не имеет необходимого потенциала. И хотя это можно рассматривать как какую-то эксцентричную линию рассуждений, стоит однако высоко оценить её, ведь она возможное спасение жизни некоторых пациенток в ситуации столкновения с менее серьёзными мыслителями. Посмотрите, как американский богослов и микробиолог Никанор Пьер Джорджио Остриако объясняет в биоэтическом разделе книги, изданной «Спрингер» в 2011 году, является ли эта клетка человеком. Изучение статуса эмбрионов, стволовых клеток и гибридов человека и животных. Есть веские основания полагать, что пузырный занос вовсе не является зародышем. Короче говоря, пузырный занос не имеет полного функционального генома, поэтому в нем с самого начала, ап и нитио, отсутствуют определенные молекулы, что радикально меняет последовательность его развития. Вместо превращения в организованную структуру дифференцированных клеток, зародыш превращается в опухоль зародышевого происхождения из одной линии плацентарных клеток. Все вместе взятые данные свидетельствуют о том, что пузырный занос не может быть и не является какой-либо формой однородного тела уже ab initio. Другими словами, с самого начала это не отдельный член определённого биологического вида, который имеет видоспецифический процесс развития, состоящий из последовательного и упорядоченного преображения дифференцированных клеток и тканей. Так что пузырный занос не может быть организмом. Он не является зародышем. И дальше. Дефект, в результате которого возникает опухоль, имеет материальную причину нарушения контроля над целой группой клеток. Другими словами, опухоль возникает из-за того, что человеческая душа не способна правильно сформировать повреждённую материю. Этот дефект притока души приводит к неправильной реализации потенциала, скрытого в материальной причине. которая проявляется в беспорядочном росте, называемом опухолью. Ветеринарная медицина, также иногда борющаяся с проблемой пузырных заносов, подходит к предмету чуть более практично. Не беспокойся о душе хилой кошки или хилой коровы. К счастью, слабые люди происходят от зигот настолько больных, что даже теологи соглашаются, что за них не стоит бороться и спокойно, несмотря на потенциальное возмущение некоторых политиков, можно их вычеркнуть. В конце концов, хотя оплодотворение или жало в их основе, даже душа не может должным образом угнездиться в них. Эти пузырьки души не имеют и могут быть удалены без моральных угрезений.